Джозеф осмотрел кубок. Он заметил, что на нём укреплены небольшие рубины и изумруды, и что горлышко украшено богатой резьбой и чеканкой. Как ты думаешь, сколько он стоит? Мне кажется, очень дорого, ответил Джозеф. Но вы же не собираетесь его продавать. Олтер покачал головой. Конечно, нет. Отец завещал кубок мне, но его невозможно вести с собой. Может мне отдать его под залог на хранение какому-либо из купцов из ломбардии? Джозеф, ты не можешь поинтересоваться, сколько мне могут за него дать? Конечно, я постараюсь как следует поторговаться. Вы хотите, чтобы полученные деньги я отправил в Герни? Сначала ты оставишь для каждого из твоих внуков по 10 шиллингов. Джозеф, я настаиваю на этом. Нужно, чтобы мать узнала о моих планах, но я не могу появиться сейчас дома. Вам будет лучше отплыть не из Лондона, а из другого порта, посоветовал Джозеф. Мой кузен торгует с французами. Он отплывает из Портсмута в Брест. Я попрошу, чтобы он доставил вас во Францию. Олтер его поблагодарил и улыбнулся Тристраму. Кажется, он уже готов к путешествию. В у тебя при мысли об этом сердце не бьётся сильнее? Моё готово выскочить из груди, а ноги рвутся маршировать под мелодию старика с гор. Этот подарок отца я возьму с собой и надену сапоги, когда буду при дворе Хубилай-хана. Было уже темно, когда Олтер посетил священника, который отвечал за казну в колледже Святого Фрайдесвайда. Он ставил три строма на постоялом дворе на окраине города, надеясь быстро покончить со всеми делами. "Уолтер из Герни", сказал отец Франциск, не спеша проверяя бухгалтерские книги. "У вас баланс в 19 шиллингов и 7 пенсов. Это немалые деньги для молодого человека. Вы хотите забрать всё?" "Да, отец Франциск, я покидаю Оксфорд", ответил Уолтер. "Так всегда бывает", вздохнул священник. "Смерть вашего отца графа изменила ваши планы". Когда у человека появляется собственность, он считает, что дальше ему учиться ни к чему. Нам приходится надеяться на младших сыновей и бедных карликов, желающих повыше подняться в обществе. Он строго посмотрел на Уолтера. «Сын мой, оставайтесь скромным и благоразумным теперь, когда вы ходите в огромный мир». Уолтеру стало полегче на душе, когда он отправился по второму делу в этом сером городе, который был так мил его сердцу. Какая-то женщина показала ему путь к южному мосту, где жил Роджер Бекен, а потом быстро перекрестилась и пробормотала молитву. Юноша подумал о том, что место, где жил этот человек, имело запущенный вид. Дом полуразвалился, и юноша казалось, что на него сквозь тёмные глазеющие окна смотрят подозрительные глаза. Его стук разнесся странным мэхом по темной башне. Ему пришлось постучать еще раз, прежде чем он услышал приглашение «Входите! Входите!». Виндовая лестница была вделана в толщу каменной стены. Юноша чего-то подождал, а потом начал подниматься. Олтор был уверен, что все слухи об отце Беконе были сплетнями старых бабок, но все равно вздрагивал при каждом шорохе, И побоялся поднял глаза вверх в темноту, где растворялись сверкающие звёзды. Как только он вошёл в комнату, из которой послышался голос, у него сразу отлегло от сердца. Роджер Бэкен сидел в кресле, и перед ним лежала рукопись. На тарелке была еда, кусок хлеба, большая луковица.